и брови, и лоб какой огромный. Если бы я увидела кого-нибудь с такими бровями, то подумала бы, что они у него не настоящие. А если он их сбреет, то вид у него будет совсем другой, сказал Дик. А он возьмёт и приклеит их вверх тормашками вместо усов. Не говори глупости, сказала Джордж хихикнув. А другой выглядит совсем обыкновенно, только голова у него большая. Жалкое, что у нас у всех лбы не такие высокие. Наверное, мы просто глупые. Ну, не так, чтобы очень, ответил Джулиан. Нам тоже приходилось напрягать извилины во время наших приключений. И мне плохо выпутывались из разных передряг. Давайте — Вымоем посуду и пойдем гулять, — сказала Энн, — потому что иначе я засну. Солнце так греет, что я сейчас и сжарюсь. — Да, лучше пойдем гулять, — сказал Джулиан, вставая. — Давайте осмотрим замок. Хотите? Или оставим это на завтра? — Давай завтра, — ответила Энн. — Честно говоря, мне не очень хочется карабкаться с на тот крутой холм. Лучше завтра утром пойдём. Они вымыли посуду, привели всё в порядок, заперли оба фургона и отправились в путь. Джулиан оглянулся. Несколько бродячих артистов сидели у костра и ели. Они молча посмотрели вслед уходившим ребятам, что было как-то не очень приятно. Не взлюбили они нас, правда? спросил Дик. Слушай, Тимми, ни в коем случае ничего у них не бери, если они станут бросать тебе кусочки, понимаешь? Ой, Дик, сказала испуганный Джордж. Ты думаешь, что они могут сделать с Тимми что-нибудь плохое? Нет. Я так не думаю, сказал Дик. Но надо быть начеку. Как сказал сегодня Резиновый, у них с нами нет ничего общего, и ничего с этим не поделаешь. Хотелось бы, конечно, чтобы они относились к нам получше. Мне не нравится, когда люди на меня косятся. — Ну, я все время буду держать теперь Тимми при себе, — сказала Джордж решительно. — Тимми, к ноге! И запомни, пожалуйста, что пока мы здесь ты не должен никуда убегать, понял? Гав-гав. Ответил Тимми и так тесно прижался к ноге Джордж, что всё время тыкался носом ей в щиколотку. Они решили доехать на автобусе до Тинкерс-Грин и потом пройти до моря. Так можно было успеть туда и обратно до наступления темноты. Автобус уже стоял на углу, и они припустились бегом. До Тинкерс-Грин было 2 мили, и вскоре они увидели посёлочек, утопающий в зелени, с прудом, в котором плавали белые утки. Копем мороженого, предложил Дик, когда они подошли к бакалейной лавке, где на вывеске Было нарисовано эскимо. Нет, твёрдо возразил Жулиан. У нас только что был шикарный ленч. Подождём с мороженым до чая. Иначе сегодня до моря мы не доберёмся, если полдня будем сидеть за мороженым. Прогулка была чудесная. Они шли по лужайкам, усеянным цветущими фиалками, потом через вересковую пустошь, где в низинах золотела скупавка и даже видели к восторгу М несколько очень ранних колокольчиков вон и море а какой замечательный укромный берег восхищённо воскликнула она и море какое голубое но прямо как васильки наверное можно будет искупаться тебе это не понравится сказал джулиан сейчас море просто ледяное Пойдём на причал. Посмотрим на рыбацкие лодки. Они спустились на разогретый солнцем каменный причал и завели с рыбаками разговор.